ЭПИЛОГ Когда гости разошлись, а мы усталые и едва стоящие на ногах вернулись в мои покои, Кейн скинул туфли и улегся на широченную кровать, закинув руки за голову. «Вот и все, Хелли!» – сказал, потягиваясь. «А ты боялась! Походили среди толпы, потанцевали, поулыбались. Большего от нас и не требовалось!» Я тоже сняла обувь и с наслаждением прошлась по комнате босиком. Устала за этот вечер просто зверски. С превеликой радостью уснула бы прямо в платье. Но нельзя. Мне ведь обещали открыть страшную тайну. Да я же теперь не успокоюсь, пока ее не узнаю. Остановилась у изножья кровати, многозначительно посмотрела на Кейна, и, к счастью, он все понял без слов. «Давай помогу раздеться», – предложил вдруг. «Ты лучше удовлетвори мое любопытство. Что там у тебя за секрет, который касается меня?» «Ну!» – он смутился. Сама сразу глазам не поверила, но мой гордый аристократ совершенно точно выглядел нашкодившим мальчишкой. «Кейнар!» – я уперла руки в боки. «А ну, признавайся!» «Я же обещал, значит, скажу». «Тогда говори!» Он сел на постели, странно нервным жестом стянул с себя пиджак, развязал галстук, И делал все это с таким сосредоточенным видом, будто плетение на артефакт накладывал. «Кейн, тебя никто за язык не тянул. Обещание ты сам дал. Значит, действительно считаешь правильным, чтобы я узнала эту твою тайну». «Ладно», – бросил с легким раздражением. «Слушай, в общем…» И замялся, глядя на меня с опаской. «Что?» «Я узнал, почему нельзя проводить инициацию ведьмы днем. Выдал быстро, будто не давая себе шанса повернуть назад. Как и узнал, почему обычно мужчина при этом надевает маску. Да и о смысле остальных атрибутов ритуала. Оказывается, там каждая мелочь имеет значение, особенно время его проведения. И раньше этот ритуал для ведьм являлся частью свадебного. В общем, Хел, мы нарушили с тобой почти все, И теперь, с магической точки зрения, уже женаты. «Что ты имеешь в виду?» – настороженно уточнила я. У нас же не появилось ни брачных меток, ничего либо подобного. Для этого нам с тобой будет достаточно просто войти в храм и коснуться ритуального камня. Все, остальное – формальности. Так что, Хелли, ты уже давно леди Ходенс. «Ничего себе новости! И это он хотел от меня утаить? Тот маленький факт, что я, оказывается, замужем? Откуда ты узнал?» «От Диона». а он уточнял информацию у моей бабушки. Это было как раз перед тем, как мы с тобой отправились в особняк Хатерского. То есть, когда я уговаривала тебя согласиться провести инициацию, ты уже знал, какими будут последствия? — Да, — он кивнул, изобразив покаяние. Только в глазах не было ни проблеска сожаления. — И ты не сказал мне? — воскликнула обиженно. — Кейн! — — Сначала не хотел тебя пугать, потом стало как-то не до признаний, а при следующей встрече ты и вовсе отказалась выходить за меня замуж. — Так ты спустя две недели отсутствия заявился ко мне, зная, что мы женаты? Я схватила с кровати первую попавшуюся подушку и швырнула прямо в улыбающуюся физиономию Кейнара. — А потом еще демонстративно ушел? Хели, он нагло поймал мой снаряд. — Гад! Не мог, что ли, поддаться и сделать вид, что хоть немножко повержен? Ты и так нервничала. Если бы я сразу сказал правду, просто послала бы меня куда подальше и потребовала развода. А он в нашем случае невозможен. Еще лучше. Так ты затеял официальную помолвку от безысходности? Все, хватит. Он резко поднялся, поймал меня и, уложив спиной на кровать, прижал своим телом. «Я люблю тебя, ведьма моя подозрительная», — сказал удерживая мои руки. «Тебя! И женюсь на тебе! И вообще, что за глупости приходят в твою голову? Мы пара, мы вместе. И очень скоро станем супругами официально. А если ты считаешь, что мы совершили ошибку, то забудь. Давай просто докажем друг другу, что никакой ошибки нет. Давай постараемся сделать так, чтобы наш с тобой брак стал для нас идеальным. Хел, чувство это еще не все. Они росток, И только от нас зависит, засохнет он или вырастет большим и сильным деревом с кучей молодых побегов. «Так, кучи побегов я пока не готова», – заметила, между прочим. «Эм, да я, в общем-то, тоже…» – Кейн легко рассмеялся. «Но в будущем обязательно опылимся и начнем растить лес». «Кейн, что за метафоры?» «Забавно же звучит!» и «Еще как, опылитель ты мой пушистый!» «Не на каркой ведьма моя!» А то опылимся раньше времени, и плакала твоя учеба в академии Хариас. Запасусь-ка я, пожалуй, особыми зельями, а то вдруг проснусь однажды неожиданно опыленная. Все, хватит, улыбнулся Кейнар и поцеловал меня в губы. А чуть помолчав, добавил: Знаешь, я рад, что сказал тебе правду. Мне стало легче, и рад, что с Фернандой так столкнулись. Правильно говорят, все, что не делается, к лучшему. Но скажи мне серьезно, Хэл. «Мы ведь справимся?» А я посмотрела ему в глаза, улыбнулась и ответила. «Обязательно, Кейн. Вместе мы способны на все. Конец. Май-август 2021 год. Послесловие от автора. Вот и подошла к концу история одной вынужденной воровки и заколдованного кота. Если честно, я очень рада, что написала ее. а в Кейна и вовсе успела влюбиться по уши. Когда на душе становилось грустно, я просто садилась за ноутбук, погружалась в историю и от души наслаждалась каверзами и приключениями героев. Я хотела сделать эту книгу юмористической, и, как мне кажется, задумка удалась. Хотя здесь есть и приключения, и любовь, и дружба, и мораль, и даже немножко драмы. Мне было интересно и весело работать над этой историей, жить в ней эти месяцы. Очень надеюсь, Что вам тоже удалось в нее погрузиться и получить заряд позитива от наших героев. Да, воровка и заколдованный кот дописано, но совсем с героями мы не расстанемся. Ведь у нас же есть Дион, который заработал очень интересное проклятие. Им с Кейном и Хел предстоит учиться в военной академии, а там кое-кого ждет встреча с одной особой, которая уже не первый год вынуждена скрываться под видом парня. Вот будет забавно, когда именно этот Парень, единственный, вызовет интерес уставшего равнодушным ко всем девушкам Диона. Бедняга Ди. В общем, жду вас в истории «Загадка для проклятого принца». Надеюсь, она вам понравится. По скриптум. Буду очень благодарна за ваши отзывы и оценки. С любовью, Татьяна Зинина.